Глава 20. Фатум. Окрестности Златоуста. Магнитка. Слова и образы шли неудержимым потоком, и Фатуму казалось, что голова его сейчас взорвется. Она бы, может, и взорвалась, будь он просто человеком или обычным измененным первой ступени, а может даже и второй, но не палачом. Источник не дозировал ментальную силу. Вообще. Возникало ощущение, что у него практически нет опыта ментальных контактов с измененными, ибо он дико кричал, хотя хватило бы спокойного тихого голоса, и включал пятую передачу, еще и форсируя двигатель там, где можно было бы без проблем ехать на первой. Фатум сидел на лавочке, закрыв глаза, бледный как смерть, с холодной испаренной на лбу, и отчаянными усилиями сдерживался, чтобы не кричать. А реальность вокруг, его команда, прикрывавшая своего командира от любопытных взглядов, спуск к реке Куса, по которой сейчас проходила граница Таганайской зоны и где курсировали армейские патрули, и даже мелкий противный моросящий дождь, промочивший его почти насквозь, перестали для него существовать. Был лишь ментальный крик источника и поток образов, интенсивность которого настолько зашкаливала, что мозг палача едва справлялся. Однако то, чего просил, вернее, безапелляционно требовал Источник, было не так страшно, как опасался Фатум. Источник не звал измененных в саму зону, не собирался превращать их в свое войско, что, учитывая количество стянутых сюда отжившими армейских подразделений и оперативных сил ПБР купе с лояльными, было бы для отряда Фатума верным самоубийством. Нет, Источник жаждал совсем иного. Предмет его интереса находился очень далеко отсюда, на востоке, но где конкретно неизвестно. И это, как ни странно, был отживший. Вернее, не просто отживший, а какой-то удивительный полукровка. Судя по ментальному отпечатку, что-то вроде потомка отжившего с необычными энергетическими и ментальными характеристиками и лояльно измененный Это сам по себе был в высшей степени странный гибрид, тем более, что характеристики его отца очень напоминали «сувайворские». Потом это удивит и даже ошеломит Фатума, ведь, по его сведениям, живых сувайворов на Земле не осталось вовсе. Но пока что Палачу было не до эмоций. Выжить бы, сохранить в целости свой мозг и максимально полно воспринять то, чего требует источник. А требовал он немного много ни мало найти этого ребенка и доставить его сюда, в Таганайскую зону. М да, задачка. Из разряда «пойди туда не знаю куда», «принеси то не знаю что». И ведь не откажешься. Если, конечно, в твоих планах нет провести остаток жизни овощем с сожженным мозгом. Кроме того, среди передаваемых источником мыслеобразов фигурировали весьма заманчивые перспективы, картинки будущего, которые реализуются, если источник получит этого чуда ребенка, прорыв периметра, скачкообразное расширение зоны, многие тысячи, если не миллионы трупов отживших. У Фатума просто дух захватило. Вот он. Вот долгожданный перелом в этой столь неудачно складывающейся войне с отжившими. Вот спасение от глухой безнадеги, в которую измененные нет-нет, да и думая о будущем. То, на что надеялись, но уже почти не верили, все члены МП. Поток мыслеобразов прекратился резко, словно кто-то перекрыл ментальный канал связи. И фатум обмяк на скамейке, дрожащий, мокрый, как мышь, наполовину от пота и наполовину от дождя с белыми от боли глазами и прокушенной нижней губой, но улыбающийся. Да, Палач очень рисковал, когда пред лицом своих новых подчиненных выдавал зов источника за реальную перспективу скорого военного успеха, ведь он понятия не имел, чего от него попросит вселенский посланец. А вот теперь его рискованная ставка на двойной ноль сыграла. Перспективы и впрямь появилась. Так что сейчас все зависело от них самих. Сумеют ли они выполнить задание источника, не облажаются ли. Уничтожение горы его приспешников, а также яркая инаугурационная речь Фатума перед Челябинской ячейкой, заработали ему фору, некий временный запас прочности власти, который надо использовать, чтобы успешно справиться с этой миссией. Ну, прямо все одно к одному. И тут Фатум осознал, что команда новых вокруг уже некоторое время нетерпеливо сверлит его глазами. Палач прокашлялся. «Собираем боевой отряд, усиленный глушителями и поисковиками. Экспериментальных тоже берем с собой». «На кого-то охотимся, босс?» — осведомилась Рада. «О, да!» — Фатум усмехнулся. «На Сувайвера и его сына. Я вам обещаю, это будет славная охота».